Аметист – Аметист – камень, обладающий способностью обуздывать ветер, смягчать злобу, предохранять от опьянения, помогать при ловле диких зверей. Охотнику лучший подарок – аметист. Вот, оказывается, какое чудо мы ищем. Неделю живем втроем в этом сказочном местечке. Я уже полюбила Нину, ей 32 года. Она милая, веселая, хохотушка, пивунья. У нее никогда не болит душа. Я отношусь к ней с нежностью. Она учит меня всему на свете готовить, стряпать, описывать образцы и даже петь романсы. У нее замечательно красивый голос, и романсов она знает множество. Теперь некоторые знаю и я. Я как-то помолодела с ней. Стала беззаботной, веселой, Какой должна быть 18-летняя девушка. Говорим с ней на разные темы. Она не знает сомнений в себе и в жизни, внушает мне мысль о том, что человеку все подвластно, если он имеет цель. А еще она считает глупостью мое болезненное восприятие жизни, под грузом ответственности, и запретила произносить фразу: Когда я вырасту, которая, по ее мнению, выдает мой. шизофренический инфантилизм. Восемнадцать, уверяет она, человек уже такой, каким будет до смерти. Неужели это так? Неужели я никогда не избавлюсь от своей болезненной нервозности? Не так ступила, не то сделала, не по уму сказала. Вера в себя. Вот что главное в жизни по Нининым рассуждениям. Но вера в себя — это настоящий дар Божий. Как приобрести его, если не дано с рождения? При всем том, что я безбожно раздражаю Нину, она хорошо ко мне относится, иначе бы давно оставила в лагере, а в маршруты ходила с Николаем и не доверила бы в вечерние часы искренних бесед историю своей любви с Горвицем. Нина — вторая его жена, любит его беззаветно. И я, разоткровенничавшись, Рассказала ей о Горьке. Моя история любви показалась ей надуманной, книжной, абсолютно лишенной жизни. «Выбрось из головы», — резюмировала моя наставница. «И погляди вон на Николая. Вот это мужчина. И ты ему явно нравишься». Так вот, секретничаем у печки за стряпней, да на нарах за вязанием... А Николай в это время то сеть плетет, то ружье чистит, то что-то пишет углубленно в свою тетрадочку. Все пределе и все молчком. Лишь улыбнется порой искоса на нашу болтовню. Такой славный, незаметный, а везде и во всем чувствуется его забота. Вода, дрова, рыба, грибы — все всегда есть, все на месте. Незаменимый. Горвец знал. Кого посылать двум бабам в помощь, когда на сотню километров по круге ни души. А вот чтоб я ему как-то особо нравилась, не замечала. 22 июля 1972 года. Якутия.